Глава 19 и главы ей Ц. Так, ещё раз. Получается, вот прямо тут. Я ткнул пальцем в карту, находится резервный центр связи. Ну, получается, что да, кивнул Мерзкий. Почему ты так уверен в этом? спросил я его. Мы нашли жильё одного из офицеров связи. Там были карты и пропуска. На картах это место обозначалось как сверхважное, об, но ведь не факт, что это именно центр связи, вмешался Строгов. Тем более и он выходит, находится слишком близко к основному. Кто будет строить основной и резервный рядом? Это уже вопрос не ко мне, покачал головой Мерский. Тогда вероятно, что ни хрена ты не нашёл, заключил Строгов. Вовсе не факт, что это именно центр связи. Не факт, согласился Мирский. Но там явно что-то важное, причём связанное именно с центром коммуникации. Ведь почему-то туда зайти могут только офицеры связи. Ну, хорошо. О'кей, кивнул я. Пускай это не центр, пускай это некий важный объект. Вполне возможно, что именно там мы сможем узнать о том, где находится собственный резервный. Как туда попасть? Я так понимаю, пропуск, который ты нашёл у тебя изъяли в лагере Избышники. Нет, усмехнулся Мерзкий. Не изъяли. Как так? Где же ты его прятал всё это время? Ну, не у себя ведь в заднице, рассмеялся Мерзкий. Есть ты ничок в городе, там пропуск и лежит, ждёт своего часа. Далеко отсюда, оживился Строгов. А мы где вообще? спросил Мерский. Я ему показал. Ну, тогда получается далеко. Вот здесь, Мерский ткнул пальцем в точку, находящуюся практически на другом конце города. Хреново, тяжело вздохнул Строгов. За пропуском чесать фиг знает куда, ещё и через территорию маров. А ещё не забудь, что город кишмякишит лоутерами, напомнил я. За последние пару часов даже у нас на базе стали слышны выстрелы, доносившиеся из жилых кварталов. Болда, обнаружив целую орду пришельцев, судя по всему, вывел на улицы всех имеющихся у него оодов. И теперь весь город превратился в одну горячую точку. К слову, ИИ попытался пригрузить и нас, но я таки смог отморозиться, сославшись на то, что сейчас усиленно работаю над возвращением контроля над заповедником. И Иеремия от меня и от нас в целом отстал. Правда, я очень сомневался, что надолго. Если в городе станет совсем жарко и и начнёт присасывать нас, чтобы мы тоже приняли участие в обороне, а нам это естественно было не с руки. Так что выбор у нас невелик: либо отсыживаться, пока лоторы не отступят, а не факт, что это произойдёт быстро и вообще произойдёт, либо попытаться найти ключ-карту сейчас, не взирая на риски. И я склонялся ко второму варианту, так как чем дольше мы сидим, тем в худшем положении можем оказаться. Во-первых, лутеры могут потеснить аодов, и тогда нам придётся пробираться по враждебной территории. Да и сам особо важный объект, о котором говорил Мерски, может оказаться под контролем лутеров, что сделает попытки пробиться к нему крайне сложными. Во-вторых, опять же таки, и Еремия может припрять нас к сражению и вздумаем мы отказаться, объявит нас предателями. В таком случае нам придется драться и с Лоттерами, и с Марами, и с Аодами, и Еремией. А если вспомнить, что сейчас под эту канонаду из всех щелей повылазили слепни и кошмары, разбуженные и расстроенные стрельбой, чующие запах крови, то... Нет, если действовать, то действовать надо сейчас. В путь отправились далеко не все из отряда. Часть пришлось оставить, так как даже после работы медстанции они всё ещё были не в кондиции. Литвиненко и Икону ждались в отдыхе. Ну а ожившие Мондалай, Шендер и Анна задумали очень интересную авантюру. В частности, они демонтировали в клон-центре две капсулы Загрузили их в проходивец и намеревались подключить к сети уже у нас на базе. К слову, из-за этой их идеи пришлось задержаться и нам. Всё это время я уговаривал и договаривался с Иеремией, что мол капсулы нам нужны для оборудования безопасной точки, откуда мы сможем не только сдерживать противника, но и наносить ему ощутимые потери. Ересь, конечно, но и и это схавал И очень хорошо, ведь идея была более чем достойная. В конце концов, оживать у черта на куличках было крайне неудобно, ну а оставаться в Клонцентре, даже несмотря на то, что и Еремия прислал туда целую армию аодов, было глупо. Как я уже и говорил, Лоттеры наверняка атакуют в первую очередь именно это место, и если не смогут захватить, то возьмут в осаду. А значит, мы оттуда никуда не сможем деться. И только вопрос времени, когда нас смогут захватить. Теперь же, благодаря решению Анны, мы сможем спокойно отсидеться в своём тихом убежище, находящемся на окраине промзоны, где нас вряд ли будут искать, и откуда мы сами сможем совершать вылазки по всему городу. Плюс, если удастся установить и подключить капсулы Пусть Анна в этом и разбирается, но она всё же не техник, не лаборант клона-центра. То мы получим безопасную точку возрождения. Так что игра Switch стоила, и именно поэтому к месту указанному Мерским отправились я сам Мерский, Диса и Строгов. Кузьма был у нас заводителем и должен был в случае чего вывести выживших, а в первую очередь карточку пропуск, за которой мы и отправились. Проблемы у нас начались, стоило только проехать пару жилых кварталов. Для начала нас попросту обстреляли из окон ближайших домов, причём я даже не понял, кто именно. Мары ли, лутеры ли, а впрочем, какая разница. Благо, проходец достойно прошёл это испытание. Мы прорвались без потерь, и даже нашей машине не получилось сколько-нибудь ощутимых повреждений. Так, лишь вмятины на броне. А вот чем ближе мы были к нужному месту, к тайнику Мерского, тем более сложно нам приходилось. Лютаров здесь было просто невообразимо много. Благо им было не до нас. Отбивались от оадов, которых Иеремия прислал в огромном количестве. В этом месте был самый настоящий бой, иначе не скажешь. В конце концов Кузьма не выдержал, свернул в один из дворов и завёл проходится в подземный гараж. Изначально он планировал объехать место сражения, но не срошлось. Проезд, соединяющий два гаража, оказался завален. Впрочем, проходец здесь проехать не мог, а вот человек с лёгкостью бы пролез. "Ну а что? Будем идти пешком?" спросил Строгов. "Тут всего ничего", заявил Мерский. "Пару дворов проскочить и мы на месте". Я же молча обдумывал сложившуюся ситуацию. На проходцы, конечно, было бы удобнее и проще добраться до точки. Но с другой стороны, ему могут накидать так, что назад и вовсе придётся идти пешком. Может, действительно проще будет пройти здесь на своих двоих? Вылезаем. Пойдём пешком, наконец решил я. Кузьма, ты остаёшься тут. Вырубай проход и вообще прикинься, что тебя здесь нет. О'кей, как скажешь, легко согласился он. Значит так, сказал я. Двигаемся к тайнику, забираем карту. Далее по ситуации. Либо прорываемся назад, либо ждем кузьму. Лучше бы самим вернуться, заявил Диса. Проход сам рисковать не хочется. Черт с ним, отмахнулся я. Главное вытащить карту. Главное добраться с ней до того места. Поправил меня Строгов. Главное вообще вызвать помощь, хмыкнул я. Это да. Так, значит, решили, подвёл я итог. Тогда будем выдвигаться. Предлагаю не идти толпой, вновь встрял Диса. Разобьёмся на двойки и будем двигаться по отдельности. Так будем менее заметны и в случае проблем сможем помочь друг другу. О'кей, кивнул я. Тогда будем идти Мы с Мерским пойдём, решив за меня проблему, сказал Строгов. Всё же давно вместе служим, привыкли уже. Ну, тогда мы с тобой, сказал Ядиси. Ого, кивнул тот. Двинули. Мы выскочили из проходца и бросились к заваленному проезду. Первыми туда проскочили Строгов и Мерский. Мы же с Диси проследовали за ними чуть позже. Ах ты, шмать твою! Пули с такой частотой лупили в стену, что буквально за несколько секунд меня засыпало пылью и мелкой крошкой. Я не то, что стрелять в ответ, даже высунуться не мог. Стоило только попытаться, и меня нашпегоют свинцом. Попытка ввести огонь из турели, закреплённой на плече моего экзоскелета, тоже не дала эффекта. Турель буквально снесли, спустя всего пару её залпов. Чёрт, под таким плотным огнём нам ни за что не пройти. Мик, мик! Дисс вынужден был прямо-таки орать в микрофон, чтобы я его наконец услышал. Давай туда, ну уже. Я завертел башкой, пытаясь разглядеть Диссу, и мне это удалось. Он укрылся за одной из рухнувших колонн, присел за ней, пытаясь спрятаться от пуль. Его рука указывала куда-то мне за спину. Я повернулся и разглядел лестницу, ведущую куда-то на верхние этажи. Вот ведь чёрт, а ведь всё так удачно получалось. Мы почти дошли до цели. Оставалось проскочить всего 1 квартал, когда мы и попали между молотом и наковальней. Здесь схлестнулись лютеры, мары и аоды, все против всех, и ни черта было не разобрать. Строгов и мерзкий умудрились проскочить чуть вперёд и сейчас оказались в самом эпицентре этой вакханалии. Они не могли никуда уйти, не могли сбежать. Всё, что им оставалось, это просто сидеть на месте и считать секунды, пока до смерти за ними не придёт. Мы же с Дисой попытались прорваться к ним, обойти весь этот замес, ударить сбоку, чтобы создать пусть и ненадолго, но хоть какой-то коридор, чтобы наши соратники смогли вырваться из нелепой ловушки, в которую угодили. Да вот только нам повезло ещё меньше. Едва только мы оказались в здании, как нам отрезали путь. Позади нас, откуда не возьмись, появились лутеры. Впереди засели мары, а чёртовы Аоды и Иеремии вдруг решили отступить и перегруппироваться. Таким образом, все мы оказались в ловушке. Но Диса, молодец, он-таки нашёл выход. Правда, не совсем понимаю, как нам поможет бегство на верхние этажи. Скорее уж мы просто отсрочим наш бесславный конец. Но как будто был другой выбор. Я рванул к лестнице, молясь непонятно кому, чтобы не схлопотать шальную пулю, не получить рикошетом. И мне повезло. Я смог таки добраться до лестницы. Оказавшись на ней, проскочив один пролёт, я оглянулся. Диса не смог проследовать за мной. Едва только враги поняли, что мне удалось уйти, что я теперь вне зоны досягаемости. Все свои усилия они перенесли на то, чтобы добить Дису. Тот уже и вовсе улёкся за укрытием, закрыл голову руками. Его засыпало пылью и мелкой крошкой так, что и разглядеть было сложно. "Беги, делай, что должен", послышалось у меня в наушниках. И мне не оставалось ничего другого. В конце концов, мы сюда пришли с определённой задачей, и задачу эту нужно выполнить, пусть даже ценой жизни и друзей. Я проскочил по лестнице выше, оказался на втором этаже, затем на третьем и собрался было бежать дальше, как вдруг, оп, паньки, здесь лежало несколько трупов, причем, судя по экипировке и снаряге, это были никто иные, как С.Б. Гардина. Трупов я тут насчитал аж четыре штуки. Похоже, их тут кто-то крайне удачно накрыл, забросив гранату, ну или жахнув из гранатомета. Уж очень живописно выглядело все вокруг: стены побитые, на полу и вовсе трещина, тела изорванные, и это учитывая в какой они были броне. Но главное, эта четверка была здесь не просто так, в том смысле, что они не просто мимо пробегали, они здесь сидели и... Вот тут-то мне в глаза и бросилась громоздная скорострельная пушка, подключенная кабелями к трём аккумуляторам не малых размеров. Орудие, которое можно было бы назвать потомком пулемёта, когда-то установленное на треногу, да ещё и защитом было перевёрнуто, но на первый взгляд не повреждено. А раз так, я бросился к нему, ухватился за ствол и попытался поднять. От напряжения я думал у меня лопнут мышцы а плотно сжатые зубы попросту разкрошатся казалось я не смогу попросту не смогу сдвинуть эту махину с места но нет сдюжил так и орудие медленно но уверенно начало возвращаться в вертикальное положение как и положено отлично ещё чуть-чуть ещё чуть-чуть Пушка встала на своё место, а я тут же занял место стрелка. Проверил, насколько легко и удобно двигается, тут же опустил дуло вниз во двор, где засел противник, ещё недавно обстреливающий меня. Ну а теперь, пытавшийся достать дису. Отлично, они отсюда были для меня как на ладони. Пусть дистанция и не маленькая, но ведь у меня фактически поле мёд. Пусть руки от напряжения оттряслись. Пост я дышал словно загнанная лошадь, а глаза слезились и отказывались фокусироваться, но я открыл огонь. Яркие синие вспышки, срываясь с дула, летели вниз с бешеной скоростью. Я прямо-таки засыпал врага внизу импульсами, и очень скоро мои старания стали давать результаты. Противник, вовремя не сориентировавшийся, откуда по нему ведут огонь или попросту этого не заметивший, так как увлечённо пытался достать дису, вдруг обнаружил, что несёт огромные потери. Оставшиеся в живых бойцы моментально ретировались внутрь дома, укрывшись за стенами, которые я тем не менее старательно обстреливал, не позволяя им даже высунуться. На поле боя осталось дюжины полторы трупов врагов. Правда, я всё никак не мог, не успевал рассмотреть, кто же это был. А, впрочем, чего там рассматривать? Наверняка мары. И главное, вовсе не это, а то, что мне удалось их отогнать. Вон, если не ошибаюсь, вижу какое-то шевеление. Надеюсь, это Строгов или Мерзкий. Надеюсь, выжили такие. И действительно, две фигуры прямо-таки засыпанные каменным крошевом вскочили на ноги и бросились назад в здание, где засел я. И где на первом этаже должен был находиться Диса. Какого чёрта они вернулись? Нужно ведь вперёд двигаться. Тем не менее, я оставался на позиции, продолжая обстреливать укрывшегося врага. Мик, назад, отходи. Дважды мне повторять не пришлось. Хоть я совершенно не понимал, на хрена мне куда-то отступать, выполнил, что было сказано. И едва ни столкнулся на лестнице, к которой и отбежал со своими соратниками. "Вверх!" заорал мирский, бешено выкатившие глаза. Я не стал задавать вопросы и просто проследовал за ним, ни на секунду не останавливаясь, продолжая свой бег по лестнице. Мы выбрались на крышу, пробежали до самого её конца и попросту перепрыгнули на соседнее здание, то самое, в котором засели мары. Они к слову осмелели, вели огонь по пулемётной точке, где меня уже естественно не было. "Тут!" заорал Мерзкий. Я несколько растерялся, не совсем понимая, чего он хочет, стоя на краю крыши. Однако Строгов и Диса, похоже, поняли его прекрасно. Достали тросы и крюки, моментально всё соединили, закрепили крюки на крыше и сбросили тросы вниз. Тут же прищёлкнули карабины к этим самым тросам, перевалились через парапет и исчезли из глаз. Вот ведь чёрт. Давай, чего ждёшь? крикнул Мирский, и я тут же последовал их примеру. Мне не оставалось ничего другого, кроме как следовать за ними. Твою же мать, никогда не думала, что настолько боюсь высоты. Ветер свистел так, что даже в шлеме прекрасно ощущался. Улица была так далеко, что в глазах темнело, стоило только взглянуть вниз, а мои товарищи упрямо спускались, словно бы ни высота, ни ветер, ни звучащие вокруг выстрелы им совершенно не по чем. Мер斯基 уже был метров на семь ниже меня, остальные тоже спускались гораздо быстрее. То ли опыт у них был нечитаемо ему, то ли боялись они намного меньше меня. Ну, головой я понимал, что даже упади я вниз, ничего страшного, а живу в клоне. А всё равно мои руки и ноги стали будто ватные. Я едва мог ими двигать. Постоянно боялся сорваться, постоянно боялся, что ветер сорвёт меня. А ещё, не, кстати, вспомнила, что в отличие от соратников, моя броня, экзоскелет, то бишь, весит в разы больше, чем вся их экипировка. А вдруг меня трос не выдержит? Не смотри вниз и спокойно спускайся, послышался голос Дисси. Нет тут ничего страшного. Не упадёшь, ты ведь пристёгнут. Он наверняка заметил, насколько я боюсь, и решил меня подбодрить. Стоит отдать Дисе должные, ему это удалось. Я несколько успокоился и даже начал двигаться намного быстрее. Но как же мать её, я боюсь этой высоты. Никогда раньше такого за собой не замечал, и вот те раз. Или быть может, я не столько боюсь высоты, сколько спускаться с небоскреба по веревке. Когда я спустился до высоты третьего этажа, что-то тихо щелкнуло, прозвучав в моей голове словно похоронный марш. Тут же мое тело вдруг стало неимоверно тяжелым, и я с бешенной скоростью полетел вниз. Я пытался цепляться за вившуюся совсем рядом верёвку руками, но никак не мог её поймать. Либо она просто ускользнула из моих рук, а затем я рухнул на землю, и мир вокруг померк.